До тех пор жертвами Сталина были почти исключительно бывшие участники оппозиции. Это верно и в отношении Бухарина и Рыкова. Теперь впервые Сталин перешел к массивным ударам по своим собственным сторонникам. Что касается бывших оппозиционеров, даже Бухарина и Рыкова то партийная элита могла до известной степени полагать, что с ними сводили старые счеты. А сведение счетов давно уже практиковалось в КПБ. В какой-то мере влияло на умы и теория о том, что Сталин расправлялся с соперниками, с группой, которая могла прийти к руководству вместо него. Но если теперь уничтожались верные сторонники Сталина, Люди, не принимавшие участия ни в каких оппозиционных движениях, то тут уже никто не мог чувствовать себя в безопасности. К тому же не было видно никакого принципа в отборе жертв. В этих обстоятельствах Сталин вполне резонно мог подумать, что высшее военное командование, представители которого сопротивлялись даже репрессиям против Бухарина, или с очевидной неохотой подчинились этому партийному решению, могло пойти на открытое сопротивление. Нарушив принцип политической верности, Сталин сам освободил этих людей от обязательств, налагаемых партийной дисциплиной. Поэтому довольно естественно, что запланированный Сталиным удар по военному командованию пришелся как раз на тот период, когда вождь стал уничтожать своих собственных недостаточно покорных сторонников. Это уничтожение, как все у Сталина, шло постепенно. После ареста и года 3 апреля 1937 года на освободившийся пост наркома связи был назначен командарм Халебский, специалист по бронетанковым войскам из группы Тухачевского. Это назначение было столь же абсурдным, сколь и зловещим. В апреле исчез Комкор Гекер начальник управления международных связей Красной Армии, а потому особенно подходящая фигура для обвинения в шпионаже. В том же месяце был взят командующий Уральским военным округом Комкор Горьковый. Он был одним из ближайших сотрудников Якира. Они даже были женаты на родных сестрах. И снова Якир выказал нежелательную смелость, обратившись к Сталину. Сталин его успокоил, сказав, что серьезные обвинения против горькавого были выдвинуты теми, кто уже находился под арестом, но что, если он окажется невиновным, его выпустят. 28 апреля 1937 года «Правда» опубликовала многозначительный призыв к Красной Армии овладеть политикой и бороться как с внешним, так и с внутренним врагом. Это было правильно понято высшим командованием, уже испытавшим несколько потрясений как сильнейший, хотя и не прямой удар. На Первомайском параде 1937 года Тухачевский первым появился на трибуне, предназначенной для военного командования. Он шел в одиночестве, заложив большие пальцы рук за пояс. Вторым пришел Егоров, но он не посмотрел на своего коллегу и не отсылитовал ему. К ним в молчании присоединился гомарник. Военных окружала мрачная леденящая атмосфера. По окончании парада Тухачевский не стал дожидаться демонстрации и ушел с Красной площади. В апреле его назначили присутствовать при коронации короля Георга VI в Лондоне. 3 мая Документы Тухачевского были посланы в британское посольство. Но на следующий день посольству сообщили, что по состоянию здоровья Тухачевский не сможет приехать.